Глава 13. В редакции Кати не было несколько дней. Такое раньше случалось много раз, но почему-то именно сейчас казалось, будто пролетели недели или даже месяц. Стены отеля Тасман держали крепко. Предлагая и бассейн, и тренажерный зал, и ресторан со вкусными завтраками, обедами и ужинами. Ноутбук лежал на столе, расписание ближайших конференций обещало много нового и интересного. Но душа начала тихонько просить свободы, и желание выпить привычную чашку кофе за рабочим столом требовало немедленно собраться и выйти на улицу. Кате нужно было покинуть отель, чтобы разорвать нити, пусть и ненадолго, уже связывающие ее с Мелиховым, и хорошенько подумать о прошлом, настоящем и будущем. В редакции она не стала ждать лифта, а буквально вспорхнула по лестнице на свой этаж. Знакомые запахи, стопки журналов и газет, распечатки, недружное кряхтение принтеров. Давно не цветущие орхидеи на подоконниках – это именно тот мир, который сейчас очень требовался. Поздоровавшись со всеми, выпив кофе сначала с маленькой рыженькой Олей Воробьевой, а потом с задумчивой Ириной Григорьевной, Катя села за стол и минут пять просто улыбалась, подперев щеку кулаком. Подставку для корреспонденции уже накидали писем. Володька Сухов оставил на столе свой любимый бонсай с запиской «Я в отпуск. Полей через неделю. Буду благодарен всю жизнь». Тотас трескал остатки имбирного печенья и вместо него оставил клейкий листок-напоминатель «Умирала от голода. Прости, скуплю». «У меня хорошая работа», – прошептала Катя и открыла ноутбук. Помимо статьи про Мелихово интервью, были еще задания, требующие сосредоточенности и приличной траты времени. И она с удовольствием взялась за наиболее сложные, оставляя простое на потом. Андрей спрашивал про вдохновение. Иногда достаточно оказаться в привычном родном месте, и слова сами польются на белый лист, превращаясь в нетерпеливых чаек, требующих немедленно добавить и гладь моря, и скалистый берег, и небо, и солнце. Ближе к обеду Катя пришла в кабинет Горина и дала послушать некоторые фрагменты диктофонной записи. Одобрительно кивая, он смотрел в окно, а потом, поправив очки, сдержанно похвалил и сказал, что дальше не станет вмешиваться, так как Кате контроль не нужен. И это было признание ее таланта. — Сергей Юрьевич, спасибо. В три она собралась и поехала на Казанский вокзал. Теперь, когда Катя душой оторвалась от отеля, она могла вспомнить в подробностях вчерашний вечер, и разобрать его на фразы и взгляды. Электричка постукивала и убаюкивала, деревья мелькались, сердце билось то взволнованно, то ровно. Бронницы. Дорога мимо дачных домиков, колонка, зеленый забор. Перешагнув порог, Катя скинула туфли, прошла в тесную кухоньку, достала из сумки бутылку минеральной воды. Села на диван и подтянула ноги. Три миллиона. За вещь, которая ей не нужна. Которой не нужна была и Матвею Гленникову. Он не собирался возвращаться за кораблем, а попросил его уничтожить. Наверное, злился на того, кому оставил подарок. Полтава... Единственный шанс привести этот участок в порядок, перестроить его, вдохнуть в фундаменты стены дома жизнь. Иначе пройдут 2-3 года, и протекающая во многих местах крыша начнет осыпаться, доски пола провалятся, щели увеличатся, и сюда уже не приедешь вот так запросто посидеть на диване. От наследства, пропитанного воспоминаниями о бабушке и дедушке, ничего не останется. Я обещала им все исправить, так может пришло время, когда-нибудь и у меня появятся дети, а затем внуки. Катя улыбнулась и сделала глоток воды. Пусть они играют здесь и потом, через много лет, вспоминают детство и меня. Тема Полтава обязательно соприкасалась с Мелеховым. Катя встала и под скрип половиц заходила по кухне. Мысли и чувства сталкивались, не давая возможности остановиться. Как так получилось, что мнение Федора стало для нее важным? Продажа корабля – проигрыш или нет? Стоит ли размышлять о том, что подумает о ней, по сути, посторонний человек? Отчего-то вспомнился танец, рука на ее талии, сантиметр, нарушающий покой, строки стихотворения, прочитанного в библиотеке. Катя подошла к окну, распахнула его и посмотрела на старую яблоню протянувшую ветки к сараю, на разросшуюся черную смородину и окруженную травой клубнику. В душе уже теплился ответ на все вопросы, но согласиться с ним невозможно. Ей трудно продать корабль, потому что это то, что связывает ее с Мелиховым. Стоит разорвать нить, и все. Я буду ему не нужна. Катя улыбнулась, тряхнула головой и произнесла вслух. Глупость, глупость, глупость. Между ними же нет ничего, кроме статьи, интервью и Полтавы. Катя вновь заходила по кухне, но теперь ее шаг был гораздо медленнее. Как только материалы для текстов окажутся собраны, Она уедет из отеля, вернется домой, и жизнь потечет по привычному руслу. Будут новые задания Горина, встречи с интересными людьми, поездки. А Полтава? Катя небрежным жестом убрала съехавшую прядь от лица. Рано или поздно Мелехов сам заговорит о продаже. Сделка случится, и каждый пойдет своей дорогой. «Я очень хочу привести дом в порядок», – прошептала Катя, стараясь переключить мысли. «Только это важно». Мобильник загудел. Она взяла сумку, достала телефон и с удивлением прочитала сообщение от Милихова. «Катя, я потерял вас. Сегодня планируйте возвращаться в отель?» Они не договаривались о встрече, и этот день целиком и полностью принадлежал ей. Вчерашний вечер требовал передышки, и нужно было наедине с собой сделать вдох и выдох. Катя опустила руку и замерла, глядя на давно остановившиеся круглые настенные часы. Когда-то они тикали, а теперь надо не забыть поменять батарейку. Сообщение было странным. Зачем ее искать? Да и не обязана она постоянно ночевать в отеле. Наверное, Федор Дмитриевич, вы опасаетесь, что я сбегу с кораблем и продам его кому-нибудь, например, за 3 миллиона 150 тысяч. Неплохая идея, кстати. Представляете, кукла на веревочках перехитрила Карабаса-Барабаса. Немного помедлив, она устроилась за столом и ответила. Пока не знаю. «Если надумаете, я могу прислать за вами машину», — прогудела через минуту. «Спасибо, я доберусь сама». Катя долго ждала ответа, но его не последовало. Вытащив из сумки ноутбук, она открыла файл под названием «Статья Мелехов» и коснулась пальцами клавиатуры. «Откуда берется вдохновение?» Оно сплетается из чувств, бегущих по венам. Оно собирается из миллиона «не могу» и «тысячи нельзя». Оно выходит из тени и начинает дышать в спину точно хищный зверь или влетает в окно солнечной птицей, дарующей свет. И никто не знает, какое вдохновение оказывается сильнее и крепче. То, что приходит с болью, или то, что лучится счастьем. «Я останусь на ночь здесь», — тихо произнесла Катя, и пальцы побежали по клавиатуре, издавая легкий стук, сливающийся со стуком сердца. Давным-давно... Поля лежали со всех сторон, точно пуховые и коричневое одеяло. Дорога извивалась змеей, и Саша поняла, что идти осталось не так уж и долго. В мешке еще имелись лепешки, но аппетит пропал, и приходилось заставлять себя есть хоть понемногу. Вот если бы выпить кружку горячего молока с медом, может, тогда ноги перестали бы спотыкаться и не клонило в сон. Молоко с медом Саша не любила, но она помнила, как в детстве мама лечила ее тем сладким невкусным напитком. К сожалению, время нельзя повернуть вспять. Дорога пошла вниз, а потом взлетела. Кинула вправо, а затем увела влево и опять вправо и влево. Интересно, кто давным-давно проложил настолько витиеватый путь? И почему потом его не исправили на более прямой? Янка говорил, я увижу церковь. Так вот же деревянные купола. Саша протянула руку, будто существовала возможность дотронуться до них. А затем остановилась и заплакала. Сначала тихо, так что только вздрагивали плечи, а потом навзрыд, дрожа всем телом, всхлипывая и бормоча молитву. Немного успокоившись, перекрестившись, Саша пошла дальше. Один, два, три, четыре, пять считала на шаги. Сусловка оказалась большой и длинной. Дома то тянулись цепочкой, устремляя в небо печные трубы, то кучковались, нарушая ровный строй. Маленькая чумазая девочка с длинной светлой косой подсказала, где найти кузню, и Саша попробовала привести растрепавшиеся волосы в порядок, желая выглядеть хоть немного лучше. Широкие ворота были распахнуты от ладной невысокой постройки, находившейся от дома шага в двадцати, неслись четкие удары молотка металл. Взгляд выхватил две большие бочки, кем-то заботливо собранные в кучу ветки, необычную резную скамейку и красивую зорчатую кованную решетку, привалившуюся к забору. «Прошу прощения», — громко произнесла Саша, но ее голос утонул в шуме кузни. Тогда она подошла ближе и увидела невысокого, крепко сложенного мужчину с седой бородой, черными растрепанными волосами и каплями пота на лице. То ли цыган, а то ли нет. «Прошу прощения», — повторила Саша, чуть привставая на цыпочки, будто от ее роста зависело, как далеко улетит фраза. «Я пришла к вам». Оторвавшись от работы, мужчина опустил молоток, вытер лоб тыльной стороной ладони и хмуро посмотрел на незваную гостью. «Кто такая?» «Александра». «Вы Степан?» «Он самый». — Меня к вам Янка прислал. — Янка? — Да. — Ладно, заходи. И что он просил передать? Степан подхватил тряпку, давно потерявшую истинный цвет, тщательно вытер руки и смерил Сашу внимательным взглядом. Он сказал, вы мне поможете. — Раз от Янка, то помогу, — согласился Степан. — Бежишь-то куда? — Вздохнув с облегчением, Саша стянула с плеча веревку мешка. Какое счастье, что ее не прогнали. И какое счастье, что не придется объяснять, как она оказалась в таком жалком положении. У Степана глаз наметан, его не обманешь. Да и зачем врать? Петербург, честно ответила Саша. — Поедем завтра. Утро вечером мудренее. — А сегодня поешь и выспишься на дорожку. Пойдем. Жена кузнеца, наверное, тоже была привычна к неожиданным гостям. Не задав ни одного вопроса, она накормила Сашу кислыми щами с серым хлебом, быстро и ловко застелила кровать и ушла, взяв за руку кореглазовую мальчонку лет пяти, крутившегося поблизости. Саше показалось, будто она уже сто лет не спала на простынях, и когда щека коснулась подушки, глаза сразу закрылись, дыхание успокоилось, и пришел крепкий сон. Степан разбудил Сашу рано утром, тряхнув за плечо. «Едем — Едем! И опять дорога, леса и поля. Лошадь досталась низкая, с широкой спиной и покладистым характером. Правило Саша самостоятельно. Степан скакал рядом на резом вороном коне, и ему приходилось притормаживать, чтоб сильно не уйти вперед. «Ближе к вечеру будем в Петербурге, успеем засветло. Где тебя оставить? Родня хоть тебя ждет?» Княгиня Марья Николаевна чернышова не ждала племянницу, и Саша в ответ покачала головой. Удивление от того, что осталось ехать так мало, а путь уже казался бесконечным, вызвало робкую улыбку и блеск слез в глазах. Если бы ее согревали хорошее платье и теплая бархатная накидка, если бы волосы не спутал ветер, и они не потеряли чистоту и блеск, если бы лицо и тело не требовало воды и пористой губки, если бы... Она тогда, может, и произнесла имя княгини. Но, увы, Саше не хотелось, чтобы Степан стал свидетелем ее позора. Марья Николаевна вполне могла не пустить грязную, плохо одетую девушку на порог. «Петербург большой, и надо еще понять, как отыскать дом тети. Оставьте меня ближе к рынку, там же есть торговые ряды». Степан кивнул и, не задавая больше вопросов, перевел взгляд на дорогу. «Как узнать, где живет Марья Николаевна?» Получится ли отыскать ее дом до ночи? Мысль заволновалась, задергалась, и Саша принялась нервно кусать губы. На рынке люди простые, и, вероятно, получится поспрашивать их про дом княгини Чернышовой. Петербург ошеломил и вызвал особое чувство трепета. Саша непрерывно оглядывалась по сторонам, стараясь не пропустить ничего интересного. Помня рассказы матери, она была готова и к красоте, и к монолитности, и к размаху города. Но уверенно стоящих зданий, снующих экипажей, убегающих верх ступенек, фонарей, Витрин магазинов, уличных вывесок оказалось так много, что голова закружилась и слабость сковала руки и ноги. Увиденное приравнивалось к новому испытанию. Перед Сашей располагался еще один дремучий лес, каменный. Страх подкатил к горлу. — Дальше надо пешком, соскочив с коня, — сказал Степан и пригладил седую бороду. — Есть неподалеку толкучий рынок, там и мясной, и рыбный, и мучное ряды имеются, и посуды вдоволь. Я месяц назад заезжал к ним, цены на птицу узнать хотел. — Спасибо, — благодарила Саша и, медленно приняв руку Степана, слезла с лошади. Подскажите, как мне добраться до этих рядов? Иди прямо, пока не увидишь желтое здание с колоннами. Потом сверни направо, и все. Не волнуйся, народ добрый подскажет. И не горюй, Бог всегда помощь пошлет, если дела твои добрые. Спасибо, повторила Саша, большое спасибо. Даже простые слова поддержки сейчас значили очень много, да и правда это. Сколько хороших людей она уже повстречала за прошедшие несколько дней. Зачем вспоминать яблоневый сад и отчима? Нужно думать о тех, кто протягивает руку в трудную минуту, и самой не забывать помогать ближнему. Задержав на Саше теплый взгляд, сев на коня, Степан потянул за собой вторую лошадь и двинулся в обратный путь. Смотреть на широкую, удаляющуюся спину кузнеца было тяжело, словно вдалеке растворялась последняя связь с прошлой жизнью. Стоит ли жалеть? Но разве известно, какие испытания ждут впереди? И не так-то просто забыть родной дом, девичью комнату, круглый стол в саду, полевые цветы, речку. Развернувшись, Саша отправилась на поиски желтого здания. Но слабость нарастала, в груди трепетала паника и казалось невозможно заговорить ни с одним мимопроходящим человеком. Стоит только открыть рот, и слова обязательно застынут на языке льдинками. Пройдя вдоль кирпичных двухэтажных домов с низкими окнами первого этажа, миновав лавку тканей и шляпную мастерскую, Саша наконец-то увидела желтые колонны и свернула. «Извините», — все же сделала она попытку обратиться к крупному мужчине в коричневом пальто — Но тот прошел мимо, не услышав тихих, робких слов. Ускорив шаг, Саша пошла прямо, как и советовал Степан. В большом городе легко потеряться, но лучше надеяться, что ничего плохого не случится. Да и может ли потеряться тот, у кого нет крова? Суета рынка оглушила сразу. Торговали с вазов, лотков, злайков товар нахваливали громко и нараспев, стараясь привлечь как можно больше покупателей. Мелькали лица, разноцветные платки, катки с квашениями, большие и маленькие пироги, седлы сумки, стопки материи, бахрома и многое-многое другое. Где-то вдалеке заржала лошадь. Саша резко повернула голову. Взгляд остановился на липких от сахарного сиропа витушках. К горлу подступила тошнота. В глазах потемнело, колени подогнулись, и земля мгновенно приблизилась к лицу. «Батюшки, батюшки!» — зазвенел рядом взволнованный женский голос. Ватная темнота давала тот самый покой, который требовался и душе, и телу. Когда неважно, доберешься до цели или нет, когда ветер и холод встречаешь равнодушием, когда завтрашний день не имеет значения, а вчерашний давно растворился без следа... Отдаленно Саша чувствовала пульсирующую боль на лбу, наверное, ударилась, но темнота затягивала и затягивала, и совсем не хотелось ей противиться. Но темнота затягивала и затягивала, и совсем не хотелось ей противиться. Откройте глаза, вы меня слышите? Слова донеслись до сознания и рассыпались. Мужской голос. Как вас зовут? Где вы живете? Дайте же воды. Звучали и другие фразы то далекий, то близкие, молодаешь совсем. Чего упало-то? Может, не ела давно тощая вон какая. А звать-то ее как? Но мужской голос настойчиво стучался в душу, и чем дальше, тем тяжелее было отказывать ему. «Попробуйте открыть глаза, вы меня слышите?» Капли прохладной воды брызнули на лицо. Саша вздрогнула, вздохнула и открыла глаза. Ресницы показались до невозможности тяжелыми. Шум вокруг усилился, торговцы и зеваки загудели, обсуждая возвращение к жизни маленькой незнакомой девушки. На Сашу смотрел мужчина лет тридцати пяти. Рыжеватые кудри падали на лоб. Точно такие же, как и у нее зеленые глаза, глядели встревоженно и заботливо. Правую щеку украшала точка родинка. Она казалась слишком яркой на светлой коже. Лицо мужчины было добрым, и Саша сделала попытку поблагодарить его за участие. Но с губ слетел лишь приглушенный непонятный звук. — Матвей, что она говорит? — Не знаю, Лиза, экипаж. Немедленно найдите нам экипаж. Мужчина уверенно подхватил Сашу на руки и широким шагом направился к проезжей части. В глазах опять потемнело, звуки стихли.